Глава 9 В столовой, кроме Лидии Федоровны, я неожиданно обнаружила мужчину примерно моих лет. «Ну, сколько можно болтать по телефону?» — укорила меня Федина. «Ля-ля-ля-ля, два часа прошло. Как у тебя уши не отвалились, а ужин-то стынет?» «Прости, я решала рабочие вопросы», — извинилась я. Тетя Лида нахмурилась. Служба у тебя. До шести вечера хватит чужими проблемами заниматься. Знакомься, это Жорик, мой племянник. Он сегодня приехал». Я постаралась изобразить приветливую улыбку. «Племянник Жорик? Надеюсь, у нас не останется пожить месяцев это на от 25 Мальчик в Москву ненадолго. Он должен встретиться кое с кем», — вещала Лидия. «Сейчас все подробно расскажу, только ужин подам». Через пару минут передо мной возникла тарелка с непонятным содержимым. О, -о, о обрадовался Жорик. «Тетя Лида, спасибо! Мой любимый пудинг!» Племянник схватил вилку и принялся быстро есть. Я тоже осторожно отковырнула кусочек чего-то бура-зеленого и отправила в рот. Рядом с загадочной субстанцией лежали еще какие-то голубые куски странной формы. «Ну, вкусно!» — весело осведомилась Лидия. Я схватила салфетку, сделала вид, что вытираю рот, выплюнула в бумагу непонятно что и произнесла. «Потрясающе!» «Как приятно, что ты зажистка!» Пришла в восторг гости. «Мне больше всего хотелось убежать в ванную, чтобы почистить зубы и избавиться от вкуса протухшей рыбы, но усилием воли я удержала себя на стуле. Только спросила, «Зажистка? Кто это?» Лидия и Жорик переглянулись, и он пояснил. «Человек, который ведет зож». Я схватила чайник, который возвышался на столе, налила в чашку очень крепкую красно-коричневую заварку и задала очередной вопрос. «Куда он ведет, этот ЗОЖ?» Тетя Лида рассмеялась. «Вилка ЗОЖ — это аббревиатура. Здоровый образ жизни». «Не курить, не употреблять спиртное», начал перечислять журик «Правильно и вкусно питаться, соблюдать режим дня». «Ни с кем не ругаться» добавила Лидия. «Не устраивать скандалов, не драться, заниматься гимнастикой, ЗОЖ. После нее совершать ЗОЖ умывание». «Ясно», — пробормотала я. «Простите, я полный профан в этом ЗОЖ. Но не балуюсь сигаретами, не прикладываюсь к бутылке, могу выпить только один бокал на празднике. На кулаках отношений с людьми не выясняю. С остальным сложнее. Гимнастика и режим дня точно не для меня». «Солнышко, да ты почти наша!» — зааплодировала тетя Лида. — Осталось немного доработать, и станешь лидером движения. Начать самосовершенствование надо с еды. Как тебе пудинг? Только честно. Женщина, которая просит вас откровенно оценить ее кулинарный шедевр, ожидает ливня похвал. Не стоит говорить ей, что вы думаете на самом деле. — Потрясающе! — выдохнула я. — Точно! — прищурилась гостья. — Я никогда не вру! — резво солгала я. «Может, я положила слишком много муки из асиму?» не утихала тетя Лида. Я понятия не имевшая, что за зверь такой асиму, яростно замотала головой. «Нет-нет, в самый раз. Икра банана, на мой взгляд, чуть солоновато», заявил Жорик. Меня охватило удивление. «Бананы мечут икру». «Да?» расстроилась Лидия Федоровна. «Вилка, ты тоже так считаешь?» «Конечно нет», жаром воскликнула я. Ничего вкуснее этой икорки в жизни не ела. А э вот, ну, это еще голубенькое в моей тарелке, оно... Э, э, хочется точно знать ингредиенты». «Ты никогда не ела псу?» — изумилась Федина. Я занервничала. «В нашем доме нет животных, но не потому, что мы к ним плохо относимся». Людям, которые уходят из квартиры рано утром, а возвращаются за полночь, не стоит заводить ни собаку, ни кошку. Жестоко оставлять домашнего любимца надолго одного. Он захочет поесть, погулять. Очень надеюсь, что голубое в тарелке не является частью какого-то пса. «Псо очень вкусное», — продолжала Лидия. «Тетушка, кое-кто даже из лучших тараканов не раны жуткую псятину соорудит», — влез со своим замечанием Жорик. Я вцепилась пальцами в край столешницы. «Тараканы? Ниранэ? Жуть какая! Они безумно дорогие!» — вздохнула Лидия. «Мне не по карману». Я выдохнула, первый раз в жизни радуюсь, услышав, что у кого-то нет денег. «Здесь нет тараканэла?» — заморгал племянник. «А вкус такой, словно его много, и оно мега крутого качества». Лидия радостно заулыбалась и пригрозила Жорику пальцем. Ты просто меня любишь. Я сама придумала этот рецепт. Псоу — еда для бедных. Берешь ложку щепок, каретти, измельчаешь, бросаешь к порошку моркову, яблинные корни, гороховое сердце». Я сцепила зубы и удержала нижнюю челюсть на месте. «Моркову? Яблинный корень? Где это растет? У ведьмы на огороде?» «Вилка!» — забеспокоилась Федина. «Тебе плохо?» «Очень хорошо», — сказала я. «В каком магазине продают все вами перечисленное?» «Лавка гусятика», — мигом ответил Жорик. «Там лучшие продукты. Заказ по интернету. Гусятик — мировой бренд, теперь в России есть». «Ясно», — кивнула я. «Псятина, ну, очень вкусная». «Ох, совсем забыл позвонить», — засуетился Жорик. «Сейчас вернусь. Тетушка, а что на десерт?» «Жапкин кексик», — отрапортовала Лидия. «Мм?» — облизнулся племянник. — С ягодами жужумахи, — добавила Федина. — Пять минут, и я прибегу, — пообещала Жорик. — Не пейте без меня чернила. — Да я никогда не стану пить ваше отсутствие чернила, — выпалила я. Лицо Жоры озарила широкая улыбка. — Спасибо, так мило сказано, — Жорик умчался вглубь квартиры. — Доедай быстренько, — распорядилась Федина. — Пойду, пока чернила заварю. Тебе какие, красные, зеленые? Я нашла силы на ответ. «Любые все прекрасны». Лидия Фёдоровна ушла в зону кухни и загремила посудой. Я уставилась на тарелку. Как избавиться от её содержимого? Выбросить в окно? Но сия в купе с изыском из тараканов может угодить кому-то на голову и разразиться скандал. Вышвырнуть её в мусорное ведро? Правильное и простое решение, но невыполнимое. Ведро находится на кухне, а там сейчас уйтится Федина. Собрать странные куски в салфетку, положить в карман, дойти до туалета и смыть в унитазе. «Отлично! Вилка, ты гений!» Я схватила три бумажных квадрата, сложила их стопкой, вытряхнула на верхний слой непонятно что, завернула, сунула в карман кардигана и рысью кинулась из столовой. «Ты куда?» — крикнула мне в спину тетя Лида. «Мобильный в спальне звонит!» — соврала я. Потом быстрее гепарда домчалась до нашей со Степаном спальни, пересекла ее, распахнула дверь в санузел, швырнула в унитаз ком салфеток и выдохнула. «Ура!» Операция прошла успешно. Кардиган, правда, воняет селёдкой в шоколаде, но он не шерстяной, а из хлопка с эластаном. Он уже не один раз стирался, но выглядит как новый. Я переоделась, дошла до постирочной, запихнула кардиган в барабан, включила машину и пришла в восторг от собственной оперативности. айда вилка, айда молодец. И тётю Лиду не обидела, и от псятины избавилась, и стирку затеяла. Нет мне равных в решении деликатных вопросов. Сгорбита потнётей головой я вернулась в столовую. Телефон молчит, сказала тётя Лида и показала на трубку, которая мирно лежала на столе. Я моргнула и опять продемонстрировала невероятную сообразительность. Так у меня их несколько, звонил рабочий он в сумке. А! -а, -а, -а протянула тётя Лида. Бедная девочка, тут за одним аппаратом с ума сойдешь, А у тебя вон их сколько? Я потупилась. «Если и дальше так дело пойдёт, я стану профессиональной вружкой». «Хочу показать вам своё изобретение», — объявил Жорик, входя в комнату. Потом он потряс картонной коробкой, которую держал в руках. Лидия зааплодировала. «Вилка. Жорик — изобретатель чудесных игрушек для детей. Их потом выпускают многие фирмы. Я же угадала, там внутри новая забава». «Конечно», — кивнул племянник. «И... прекрасная новость. Угадайте, как я назвал своё изобретение».